Глава двадцать третья. День, в общем-то, начинался неплохо. сгоняли в столовку без лавочки. Видимо, капитан решил перед делом не нагружать нас. Вернулись в казарму, на крыльце сидит Степаныч, и, подымливая сигарета, изображает из себя занятого человека. Рядышком стоит уазик, на котором он, собственно, и собрался ехать. «Товарищ капитан, что же вы так-то? В город отправили, а пропуск зажирили. Хорошо, хоть у меня голова работает». «Ой, какая цаца! Голова у него! А вчера почему не сообразил? Ладно, пойдем, он у меня в столе». Капитан вместе с прапорщиком скрылся за дверью. Мы тоже проследовали внутрь. Холодновато просто так без дела стоять на ветру. Не успели даже сесть, как начался цирк. «Что? Опять? Степаныч, я тебя предупреждал!» Все-таки забавная эта картина, когда два мужика носятся по казарме, сворачивая по пути, мешающие их развлечению предмета. Степаныч сбил Сашку, а Рогожин врезался в молотый. И как ни в чем не бывало, продолжил свой забег. — Стой, скотина, все равно догоню. Ага, сейчас, вот все брошу и начну ерундой всякой заниматься. Догоню хуже будет. Ты догони сперва. — Вот скажите мне, Степаныч давно уже знает Рогожина и все равно убегает. Почему? Ведь дураку понятно, что так больнее. Или надеется сбежать. — Эх, как скачут. Прям кони нагайские Хоть ставки принимай. Вот только кто ж против капитана поставит? Или все же удастся смыться? Нет, не удалось. Поймал. И, взяв за шкирку, уволок к себе. Ну, правильно, не при нас же воспитывать. Хотя и так понятно, что попал Степаныч не по-детски. Я даже догадываюсь, за что. А из-за дверей кабинета раздавалось. Ты зачем убегал? Ну, мало ли, а вдруг бы получилось. Бумс! Ну и как, получилось? Ну, попробовать-то можно было? «Бумс!» «Ты, гад, какой пример молодёжи подаёшь!» «Наоборот, теперь-то точно никто смываться не будет!» «Да?» хм. «Логично. Ладно, считай, простил. Теперь объясни мне, друг Ситцевый, ты где это с утра был?» «Так ведь э, за машиной ходил. Бумс!» «Я тебе сколько раз говорил не шляться к жене замполита, но я не шлялся! Бумс!» «Руслан, да я только одну палочку! Бумс! Что значит одну? Десант позоришь, сволочь!» «Ну хорошо, а не одну! Тьфу, на тебя! Ну сколько можно повторять? Ты думал, что будет, если он вас застукает? Тебе-то ладно, а если на бабе отыграется? Ты башкой своей дырявой думал, а? Ты же порядочный мужик, а так подставляешь женщину. Я тебя не узнаю. Да ничего с ней не будет, он же ее даже пальцем не тронет». Забыл, что ли, как этот козел карьеру делает? Через тестя а если он генеральскую дочку хоть пальцем тронет, сам понимаешь. Степаныч, я сам замполита терпеть не могу, но так нельзя. Ты позоришь мундир. Да ну, а мне показалось, что я очень даже и не опозорил. Блядь, пошел вон! Иди примочку поставь, что ли, а я сам в город поеду. Вот гадство! Уйди из глаз долой, ловелас! «Да уж, замполиты любят все, еще та скотина. Я б ему гаду тоже рога наставил, тем более что жена его, ух, ядреная бобенка, фигуристая и сисястая, да и на мордашку весьма хороша. Но, как говорится, рылом не вышел. Хотя нет, рылом-то как раз вышел, а вот статусом — нет. Хотя вроде и прапорщик для генеральской дочки маловато. Так это в мужья, а в любовнике самое то». да и дед наш еще тот дамский угодник кого хочешь уболтает ну почти спросите за что такая нелюбовь да этот гад мне в морду дать пытался наивный ну давайте ка по порядку так сказать чтобы расставить точки появился майор в нашей части совсем недавно пару месяцев как и сразу начал ставить всех на место ну тех кто званием и должностью не вышел почти неделю нас как то проносило мимо этого персонажа но вот однажды В порыве какой-то своей логики Рогожин напялил на нас всю амуницию, какую только можно, и от щедрот своих урезал норматив на две секунды. «Караул! Две секунды! Да еще и груженные, как маленькие лоси!» «Почему маленькие?» «А вот когда вы в седьмой раз подряд не уложитесь в норматив прохождения полосы препятствий и будете бодренько бежать в ее начало, чтобы не уложиться в восьмой, вы меня поймете, почему это лоси измельчали». «А тут эта скотина на уазике мимо едет. Честь ему, видишь ли, не отдали. А кто его видел? Тут бы воздуха лишний глоток найти, и потом, бегущим ручьями, не захлебнуться. Местные офицеры в жизни бы такого себе не позволили. Они обычно только сочувственно на нас поглядывают. А этот перец не поленился догнать нас и поставить машин поперек пути. Собственно, об нее всей толпой и остановились». Ну, точнее, я об нее, об меня благур, чертек здоровый, ну и дальше по цепочке. Чуть не перевернули драндулет вместе с замполитом. Ох, как этот горлопан орал, как орал, аж покраснел бедняжка. А нам-то что? Стоим, отдыхаем, делаем вид, что слушаем. Внимательно так. Ну зачем же офицера обижать невниманием? Смотрю, он мне уже в лицо орет и пальцем в разгрузку тычет. Зачем? Вот так увлечется и свернет тыкалку на бок. Прислушался. «Скотина!» — и как даст мне в грудину. Похоже, дебил. Я даже уворачиваться не стал. Надо уважать старших по званию. Даже навстречу подался, чтобы у него удар сильнее вышел. Вот он со всей дури и зарядил вражок. «Ох ты ж! Я думал, он громче орать уже не сможет. А нет, смог. И в морду мне с левой. Правый-то того. Заболел, однако». Хотел ему каску под удар подставить, да пожалел дурачка. Просто голову убрал. После пятой попытки он ствол начал вытягивать. М да, тут-то у него почечная колика и случилась. Пока он калечил себя и безрезультатно пытался заехать мне в лицо, Рогожин просто стоял рядом и развлекался. «А чего вы хотели?» «Так орать тут не только капитан за сотню метров услышит. А вот когда дело до ствола дошло, тут у него проблема со здоровьем и приключилась». Шикнув на наше маленькое уставшее стадо вьючных животных, командир отправил нас вместе со Степанычем на полосу препятствий. Правда, по пути обозвал тунеядцами и накинул еще пару кругов, чтоб больше не сочковали. А сам начал что-то душевно объяснять замполиту. Тот, правда, не понял доброго к себе отношения и поволок капитана к полковнику. Не знаю, что уж там было, но с тех пор майор обходит Рогожина седьмой дорогой и наш естественно, тоже не трогает. Почти. Гадит по мелочам. Ну что поделаешь, натура такая у человека. Капитан-то что, добрая душа, дал по почкам и успокоился, а Степаныч обиду затаил. Ему-то не по статусу майоров воспитывать. Вот он по-своему и отыгрывается на нем. Рогожин, понятное дело, беспокоится, вот и пытается воспитывать. Да только толку-то. Степаныч, похоже, во вкус вошел и уже не столько мстит, сколько красивую бабу имеет. А в норматив мы уложились, правда, только на следующий день. Злой, как черт, Рогожин выскочил из своей комарки и, хлопнув дверью, направился к выходу, что-то бубня себе под нос. Поравнявшись с нами, остановился. «Сержант, пару кругов на полосе препятствий для разогрева. Потом займитесь проверкой снаряжения. В остальном пока свободны. Меня до вечера не будет». И вышел на улицу. Вот только что-то недоброе шевельнулось внутри. «Командир!» — кричу, выскочив вслед за ним. «Что-что, одоверять внутренним ощущениям уже научился». «Ну что еще?» раздражённым голосом поинтересовался капитан Подскочив к нему шепчу: "Хренновое у меня предчувствие. Хм. А поконкретней?» конкретней? Не знаю, свербит и всё. Возьми меня с собой для подстраховки". Рогожин задумался, но вот доверять моим предчувствиям он тоже научился. "Ладно, возьми оружие. Я тебя в машине подожду". Я развернулся и рванул в казарму. Вот только чем ближе я был к дверям, тем сильнее зуддело что-то внутри меня. остановившись, делаю шаг назад. «Мать моя!» Чувство опасности взвыло сиреной. «Значит, сзади!» «Сзади? А что там?» «Только рогожная машина». Оборачиваясь, в мозгу яркая вспышка. «Командир! Машина!» Откуда взялась эта мысль, непонятно. «Скорее всего, шутки подсознания. Со мной такое бывает». Пропадает часть логической цепочки, приходит готовый ответ. «Это потом уже можно не спеша обдумать, а что это было». Но сейчас-то на это нет времени. «Джин! Машина!» Капитан не подвел. Услышав свой позывной, он тут же перешел в боевой режим и второе слово воспринял как опасность. Резко развернувшись и ускорившись, рванул прочь. От УАЗика, до которого оставалось всего пара метров. Правильно, что время терять? Если что, по шее молодому можно и потом дать. Вот только максимум, что он успел сделать, — это пара шагов. Прогремел взрыв. Яркая вспышка резанула по глазам, взрывная волна от разорванного на части автомобиля подхватила рогожина и швырнула вперед. Осколки горячего металла впивались в вытянутое в струну тело, продолжавшего даже в этот момент бороться капитана. «Боже мой, какой же силой был взрыв, если изувеченное тело командира сломанной куклой приземлилась всего в шаге от меня! — Руслан! Руслан! — пытаюсь перевернуть бесчувственное тело. — Руслан, не умирай!»